Глава 31. Лучшее предложение Погоди, да стой же! Я сопротивлялся изо всех сил, но хрупкая девушка принялась буквально колотить меня, и мне пришлось отступать. Но тут я уцепился за дверь. Перестань, я к тебе по делу пришел. Нет у меня с тобой никаких дел, проваливай! Она не кричала и даже говорила не очень громко, но активно выталкивала меня наружу. Ее халат раскрылся, и я тут же отвел глаза в сторону, хотя кое-что рассмотреть успел. Кто это? А! -а, -а, -а в прихожую выскочил в пол расстегнутой рубашке и брюках Иван. Что он здесь забыл? Елена тут же оставила попытки меня вытолкать и сердито запахнула халат, резко подтянув пояс. «То же самое хотел бы спросить и я. Мне совершенно не хотелось корчить из себя невинного мальчика, особенно в такой важный момент. Ты вроде как вообще сбежал, а перед этим выставил двух гарамил. Где они сейчас прячутся?» «Я тебе говорю!» Иван ткнул в меня пальцем, словно хотел проткнуть насквозь. «Эту подставу он и организовал». «О чем ты вообще? Какую подставу?» «В отеле. Лен, ты же понимаешь, что все это он!» Иван обратился к девушке, но не опустил руки и по-прежнему держал палец, наставленным на меня. «Я?» – девушка пожала плечами и сперва смутилась, а потом вдруг передернула плечами. «Не знаю я, кому тут верить!» «Пошел прочь!» – негромко сказал ей Ивану, чувствуя растущую уверенность. «Ты что, не слышал? Вали отсюда!» Но тот стоял неподвижно, даже Элен чуть отшатнулась в сторону. «А ты меня прогони!» – процедил Иван сквозь зубы. «Да не вопрос». Я сунул руку под пиджак и вытащил готовый к стрельбе пистолет. «Еще какие-нибудь пожелания будут?» «Нет», – все так же сквозь зубы ответил он и застегнул рубашку. «Но там остались мои вещи». Он кивнул в сторону жилых комнат. «Заберешь как-нибудь потом». Я чуть повел стволом в сторону и освободил выход. «Шагай уже отсюда!» «Пожалеешь, сопляк!» И даже не попрощавшись с Лен, он вышел из квартиры. Я тут же захлопнул за ним дверь, запер ее и посмотрел в глазок. Иван постоял немного и пошел вниз. «Что ты делаешь?» Наконец-то к девушке вернулся дар речи. Обрадованный ее спасением, я подумал, что речь о моей грязной обуви. поэтому быстро скинул ботинки и отправился в комнату проследить за тем, куда дальше направится Иван. И только отвернувшись от окна, схлопотал смачную пощечину. «Сволочь! Ненавижу!» Прикрыв слезящийся глаз, я убрал пистолет обратно в кобуру и как раз вовремя освободил руку, чтобы перехватить еще одну ладонь. «Хватит уже, а? Я помочь пришел!» Ты да не нужна мне твоя помощь!» Девушка вырвалась, развернулась и отправилась прочь из комнаты. Мне пришлось поспешить за ней. «Зачем ты вообще снова связалась с этим типом?» «Потому что только он мне может помочь». Она распахнула холодильник, чуть наклонилась и вытащила стеклянную бутылку с цветной жидкостью. «И не пялься на меня, не для тебя одевалась». «О, конечно, для Ивана, маньяка и садиста». который в прошлый раз не устроил нам пыточную камеру в номере хм, дай дай-ка подумать». Я поскреб подбородок. «Из-за меня, кажется». «Я сама решаю, что мне делать и как мне жить». Она налила сок и вытащила плоскую тарелку. «Но все же ты уже меня не выгоняешь, как раньше». «Зачем?» – девушка с тарелкой и стаканом пошла в комнату, едва не задев меня. «Ты свое дело сделал, помощь оказал». «Хотя...» — тут она пристально посмотрела в мою сторону. «Дай-ка подумать...» — изобразила она тоже движение. «Какую к чертям собачьим помощь? Ты лишил меня последнего шанса. Я уже несколько дней не появлялась на корабле». «Больничный взяла?» «Что?» — она прищурила глаза. «О чем ты? Какой больничный?» «Забудь!» — отмахнулся я и сел напротив. «Я не разрешала тебе садиться!» Вскрикнула она, едва не уронив на пол тарелку. А «Ты меня подними!» Спор меня, конечно, забавлял, но щека горела, а ситуация в целом оказалась неприятной. «Смотрю, ожил, обнаглел, повеселел даже!» Презрительно высказала мне все это Елен. «Чего ради? Мне твоя помощь не нужна совсем!» «Так ты согласна на два миллиона, которые тебе предлагал Иван?» Высказал я то, с чего следовало бы начать разговор. «Я бы оставил тебе больше». «Он», — начала девушка, а потом закашлялась так сильно, что я не выдержал и вскочил с места, чтобы ей помочь, но она только замахала рукой. «В смысле ты бы оставил мне больше?» — спросила Елен, как только кашель прекратился. «Ситуация немного изменилась, и я думаю, что смогу решить твой вопрос». «Ты мне уже как-то обещал это и не сдержал. Почему я должна тебе верить?» «Потому что теперь я сам могу сделать все необходимое». «И как же?» Девушка подобрала ноги под себя и отставила в сторону посуду. «Что изменилось у тебя за эти четыре дня?» Дитер как-то сказал, что у дворянства больше привилегий в плане пользования средствами, особенно если это крупные суммы денег. А ты как раз недавно стал князем, принцем, тут же поправился Лен. Да неважно, потому что я тебе не верю. Сперва обманул, потом пропал, но тон ее стал чуть мягче. Только не говори, что я такой же, как все, — попробовал примирительно улыбнуться я. Это будет звучать слишком банально. Тогда удиви меня, Максим. Скажи мне правду, без фиглярства давай. «Всей правде ты не поверишь!» Теперь я улыбался еще шире, потому что Элен сидела заинтригованная и с таким доверчиво испуганным выражением лица, что мне хотелось обнять ее и утешить. «Давай по порядку и понемногу!» «Так все-таки ты шпион! Я знала!» «Нет!» Теперь мне показалось, что я выгляжу слишком глупо, и постарался придать лицу выражение более серьезное. «Точно нет, я не шпион!» «Ты хотел сказать что-то другое!» заинтригованно выкрикнула Елен, встала с диванчика и подошла ближе ко мне, а затем села мне на колени. Так ее губы оказались совсем близко. «Нет же!» – выпалил я. «Давай мы...» Элен коснулась моего лица, и я заткнулся. Последние рубежи обороны сдавались перед натиском этой миниатюрной девушки. Но я остатками сознания пытался удержать себя в руках, хотя эти же самые руки уже тянулись к Элен. «Ты слишком напряжен», — пропела она мне в самое ухо. «Слишком». «Надо расслабиться». Это было очень хорошее предложение, но у меня было лучше. Собрав волю в кулак, я произнес «Мы можем разделить деньги пополам».